«Нефть!» — Примаков вылетел в Багдад после короткой, но информативной беседы с Романовым. «Вот, сами смотрите», — выложил тогда перед ним Романов график, круто загибающийся вниз на правой части рисунка. «Это цена барреля нефти сорта Brent на Нью-Йоркской товарной бирже. В долларах, разумеется». «Я в курсе, Григорий Алексеевич», — отвечал Примаков, — «что цены на энергоносители в мире стали здорово снижаться» а причинами этого снижения не интересовались так глубоко в эту тему я не погружался, но наверное они ничем не отличаются от сотен других похожих ситуаций предложение превысило спрос верно превысило задумчиво сказал романов а самое главное на то причина это наращивание добычи в сша и в саудовской аравии а спрос снизился в связи с некоторыми замедлениями мировой экономики и переключением на альтернативные источники. «Биодизель, ветрогенераторы, солнечные батареи...» «Да-да», — вклинялся в поток Примаков. «Недалеко вчера читал огромную статью в «Экономисте» про эти солнечные панели. Там серьезная проблема с коэффициентом полезного действия». «Так вот, надеюсь, вы понимаете, что снижение цен на нефть абсолютно невыгодно нашей стране?» «Конечно», — подтвердил Примаков. «Я даже могу сказать, сколько мы теряем на каждом долларе снижения». Одно наше подразделение недавно делало такие подсчеты. И сколько же заинтересовался Романов? — Около миллиарда, — ответил Примаков, — плюс-минус несколько процентов. Так что если цена упадет на 20, допустим, долларов за баррель, то наши потери выразятся в сумме 20 миллиардов за год. Не очень приятная цифра, Евгений Александрович сказал Романов. А ведь к этому надо добавить потери при экспорте нефтепродуктов и газа. Так что, наверное, ее на два можно смело умножить. — Ну, не на два, — позволил себе поспорить Примаков, — но на полтора точно. Все равно это будет не очень приятно для нашей экономики. Согласен. — Так вот, — продолжил Романов, — что-либо сделать со спросом вряд ли в наших силах. Зеленая энергетика будет и дальше развиваться. А сменить падение мировой экономики на рост не под силу вообще никому. Равно как и с добычей в Штатах мы ничего поделать не сможем. А вот Саудовская Аравия и соседние с ней страны — это более удобная для нас тема. Можно попробовать хотя бы немного сократить наш экспорт. Предложил Примаков тогда, мировое предложение упадет. — Как вы это себе представляете? — удивился Романов. — У нас все экспортные поставки идут по жестким долгосрочным контрактам. Штрафные санкции же придется платить. — Некоторые контракты скоро заканчиваются. В переговорах по их продлению можно, например, проявить некоторую гибкость. — Да, это интересная тема, — задумался Романов, — надо обдумать. Но я вас пригласил, собственно, по вопросам, связанным с Арабским Востоком. Вы же, кажется, специалист именно по этому направлению. — Не буду отказываться от очевидного, — скромно отвечал Примаков. Так что, если коротко... — Вам, Евгений Александрович, дается в руки карт-бланш на то, чтобы саудовцы и их соседи притормозили, скажем так, рост добычи нефти на своих скважинах. — Будет ли мне оказано содействие по линии Министерства обороны? — поинтересовался Примаков. — Безусловно. полная и безоговорочное. Поставка любых вооружений, кроме ядерных, конечно, поддержка ГРУ, любые специалисты в нужных областях. «Можно ли будет задействовать наши контакты в дружественных разведках?» Задал второй вопрос Примаков. «Я имею в виду ГДР, Болгарию и Сирию в основном». «Все на ваше усмотрение, Евгений Александрович», — благожелательно ответил ему Романов. «И последний вопрос. Сроки? До конца текущего года», — вздохнул тот. «Дальше, по моим сведениям, начнется бесконтрольное падение, которое затормозить уже не получится». — Тогда мне надо будет поговорить для начала с Саддамом, — начал размышлять над выполнением задания Примаков. — Могу вылететь к нему в течение недели, как только МИД согласует визит. — Вы деловой человек, Евгений Александрович, — улыбнулся Романов. — Приятно иметь дело с такими специалистами своего дела. — Саддам. Ту-154, на котором летел Примаков, сразу же после старта попал в серьезную воздушную болтанку, которая продолжалась почти что до границ страны. Нервы у Евгения Максимовича это неудобство выдержали, чего нельзя было сказать про его желудок. Он практически не вылезал из туалета. И к месту назначения в новенький, только что с иголочки построенный Международный аэропорт имени садама Хусейна — Примаков прибыл с зеленым лицом и основательно осунувшимся. Встречал делегацию мужчины типично арабской внешности, представившийся из иззатом от дури. Это был заместитель Саддама на посту председателя Совета Революционного Командования, орган, заменявший правительство в 79-м, 3 годах, а по совместительству и его сват. «Салам алейкум!» — сказал этот иззад, приложив руки к лицу, а потом добавил длинную фразу на арабском. «Алихан бекум дюфна аль кирам фи айр айр рак аль мушимса!» — «Приветствую дорогие гостей на земле солнечного Ирака!» «Ва алейкум ас-салам!» — ответил Примаков и попросил перейти на английский. С арабским у него были сложные отношения. Иззад хитро улыбнулся и перешел на сносную английскую речь. Он несколько лет провел в эмиграции в Лондоне. — Желаете отдохнуть после длительной дороги? — спросил он у Примакова. — Давайте сразу к делу, — попросил тот. — Отдохнем, когда выйдем на пенсию. Иззад вторично понимающий улыбнулся и раскрыл заднюю дверь серебристого Роллс-Ройса. — Президент ждет вас, Евгений Максимович. Дворец, куда привезли Примакова, был построен совсем недавно в багдадском районе Аль-Изимьях. Это было невероятно помпезное и огромное здание в классическом арабском стиле, как в тысяче и одной ночи примерно. — Сколько же здесь комнат? — спросил Примаков, выйдя из Роллс-Ройса. — Около тысячи, — любезно просветил его изад Господин президент примет вас в зеленом зале. — В смысле, в Малахитовом? — уточнил Примаков. — У нас здесь Малахит не добывают, так что нефритовый он, — любезно разъяснили ему. Беседа была продолжительной и нервной. Хусейн упирал на то, что советские друзья кинули его на произвол судьбы и не поставляют нужного вооружения в тот самый момент, когда страна истекает кровью в борьбе с персидскими узурпаторами. Евгений же Максимович был предельно корректен и, как мог, сглаживал углы и снимал острые вопросы. «Войдите же в наше положение, господин Хусейн», — говорил он. «Мы должны считаться с мировым общественным мнением». И не можем прямо встать на сторону одной из воюющих стран. Что можем, мы поставляем. К тому же вы и сами, наверное, в курсе, что экономическое здоровье Советского Союза сейчас находится не в самой лучшей форме. У нас реформы, а они требуют денег и времени. Но мы вполне готовы пойти навстречу иракской стороне с одним маленьким условием. — Каким условием? — заглотил наживку Саддам. — Понимаете? — сделал паузу Примаку. У нас есть соседи, которые делают неприятные для СССР вещи. Догадываясь, кто они и что делают, усмехнулся Хусейн. Мы были бы очень признательны иракской стороне в случае, если она сделает один, а лучше несколько шагов в направлении разрешения наших проблем с этими недружелюбными соседями. Нам нужны Миги-29, две эскадрильи с десяток С-300 или Буков и еще парочка Пионеров, а лучше 3-4». Быстро сориентировался в обстановке с Саддам. И тогда попросил его Примаков закончить свою мысль. И тогда саудовские и кувейтские нефтепромыслы выйдут из строя не на определенный промежуток времени. И я рад, что мы поняли друг друга, улыбнулся Примаков. Включите в этот список еще иранские районы нефтедобычи Марун и Ахвас, и можете считать, что мы договорились. А теперь перейдем к неформальной части нашего общения, довольно ответил Саддам и похлопал в ладоши. Парадные ворота зеленого зала распахнулись, в них сначала зашли рослые гвардейцы, и у каждого в руках было подымящемуся кальяну, а потом зазвучала музыка откуда-то из-под потолка, и вслед за гвардейцами в зал впорхнули два десятка восточных красавиц в весьма условных и прозрачных одеждах.